Пока Дарблес читал, он постоянно чувствовал на себе острый взгляд чёрный глаз Герни. Закончив, он протянул назад письмо со словами: "Похоже, он многого от вас хотел. Что фирма могла с этого иметь? Да ничего, милый Морадан, только массу суеты, к вящей славе Мориса Сэтэна. Он даже не захотел ограничиться нашими авторами. Хотя в этом-то он, пожалуй, был прав. Он думал привлечь действительно крупные имена". Его очень беспокоило, захотят ли наши корефеи стать соискателями. Я посоветовал увеличить размер премии, тогда прибегут, как миленькие. Но 120.000 фунтов, я и не думаю, что он так богат. Его жена была состоятельная женщина. Вы не знаете, Макс, говорил он ещё кому-нибудь об этих планах? Думаю, нет. В этом вопросе он вёл себя по-детски. Строжайшая секретность мне запрещала даже говорить ни об этом по телефону. Но вы понимаете, что меня теперь смущает? Надо или нет передать письмо полиции? Конечно, надо. Точнее говоря, инспектору Рэтлиссу из Софоксского уголовного розыска. Я дам вам адрес. Сообщите ему по телефону, что отослали письмо. Я надеюсь всё, что вы сами сообщите, разумеется, всё ясно до очевидности. Но возникают всякие дурацкие сомнения. Кто его теперь нынешний наследник, я не знаю, но это письмо даёт ему весомый мотив Ещё бы, но у нас нет доказательств, что наследник знал о письме. Скажу для вашего успокоения, что человек, обладающий самым сильным денежным мотивом, имеет и самые сильные алиби. Когда Морис Сетен умер, он был в полицейском участке. Очень умный его стороны. Итак, я не могу просто передать это письмо вам, Адам. Мне очень жаль, Макс. Обойдёте случай без меня. Гернис вздохнул, положил письмо обратно в бумажник и вновь принялся за еду. Они не говорили о сыне до тех пор, пока не покончили с обедом, и Макс не стал облачаться в необъятный чёрный плащ, который он неизменно носил с октября по май и в котором был похож на маголюбителя, знававшего лучшие дни. "Мне пора, а то опоздаю на заседание нашего правления. Мы сделались такими официальными, Адам, такими деловыми. Любое решение требует одобрения всего правления". Это всё наше новое здание. В былые дни мы сидели в запрети, по пыльным каморкам и действовали на свой страх и риск. Конечно, это несколько размывало политику фирмы, но, может, это было не так уж и плохо. Подбросить вот куда-нибудь. Кого бы допрашиваете после меня? Спасибо, Макс. Я пройдусь пешком. Направляюсь в Сохо поболтать с убийцей. Макс опешил. Неужто убийцы Сэттена? А я-то думал, Вы впутась в суфровским уголовным розыском в конец бит истолку. Так ради чего же я сражался с собственной совестью? Нет, Сэтэна он не убивал, хотя думаю, никаких моральных препятствий у него бы не было. Кто-то явно хочет создать у полиции впечатление, что он замешан. Это Люкер. Помните такого? Это он застрелил своего компаньона посреди Пикадилли и вышел сухим из воды. В 59 или около того. Он самый. Кассационный суд отменил приговор, сославшись на то, что присяжные получили неправильное напутствие. Судья Бротвик по какому-то непонятному наваждению сказал им, что человеку, не отвечающему на обвинение, вероятно есть что скрывать. Должно быть, он понял, каковы будут последствия, едва эти слова слетели у него с губ. Но что сказано, то сказано. И Люкер вышел на свободу, как он и предрекал. Но что у него общего с Моррисом Сэтом? Трудно представить себе двух столь непохожих людей, вот это сказал Даглэш. Я их хочу выяснить. Даглэш шёл через сокок к квартерс-клубу. Освежённый чистотой и безлюдем Софолка, он нашёл эти улицы ущелья в предвечерний час ещё сравнительно тихие, более обдетающие, чем обычно. Трудно было поверить, что когда-то ему даже нравилось разгуливать по этому отвратительному лабиринту. Теперь даже месячное отсутствие не делало возвращение более рарестным. Конечно, это вопрос точки зрения, поскольку тут умеют угодить любым вкусам, предлагая на выбор всё, что покупается за деньги. Можно посмотреть так, можно рядок. Место, куда имеет смысл пойти поужинать, космополитическое поселение у самой Пикадилли, живущее своей тенисной жизнью, среди оточия лучших лондонских продовольственных магазинов. Самый отвратительный во всей Европе рассадник преступности. Даже заядлые журналисты не знают, что сказать по поводу здешних контрастов. Проходя мимо клубов со стриптизом, мрачных подвальных лестниц, силуэтов скучающих девиц за занавесками в оконных верхних этажей, долго уж подумал, что если заставить любого мужчину ежедневно ходить по этим мерзким улицам, он непременно сбежит в монастырь. Не столько от телесного отвращения, сколько от невыносимой скуки, от однообразия эпохи, от её безрадостности.